залом по-английски. Я не видал вас. Это мой приятель, капитан Кромми, наш морской агент, очень замечательный человек. Ваши друзья нет дома? Сейчас все появятся. Если ты так желаешь их видеть. У вас вечером будет ещё гость, доктор Браун. Я условился по телефону встретиться с ним здесь. Вы разрешите? Муся неподвижным взглядом смотрела на него в упор. "Надеюсь, вы ничего против этого не имеете? Он говорил мне, что вы его приглашали. Я очень рада", проговорила медленно Муся. "Больше ты никого не звал? Может, тебе было бы приятно, чтобы нас развлекало ещё несколько человек?" Он опять засмеялся. Так вы стояли у окна, Как же я вас не видел. Ты должно быть близорук, бедненький. Кем удобней будет наставлять тебе рога. Клервиль улыбался не совсем естественно. Он всё не мог привыкнуть к тону Муси. Не делай этого, дорогой, ни сегодня, ни завтра, отложи это на более позднее время. Глава 4. В начале все сидели в слабо освещённой комнате Глофиры Генриховны. Она чувствовала себя лучше и обещала выйти к чаю. Но разговор вокруг кушетки не клеился. Муся с Клервилем исчезли первые. Витя стал сразу мрачен, как туча, скоро ушёл к себе в комнату, и он, затем Сонечка объявила, что хочет ещё раз просмотреть завтрашние сцены для фильмы. это значило сыграть их перед зеркалом с глашей остались только никонов и горинский а ещё через несколько минут вышел с многозначительной улыбкой никонов за порогом приложив палец к губам обовлечение князя глашей уже говорили в кружке с изумлением и все теперь вели себя по отношению к ним так усиленно тактично что выходило несколько бестактно Муся вскорью вошла склервилем в гостиную, зажгла свечи и села за рояль. Тотчас на цыпочках появилось Сонечка, подошёл, поцеловал О тихонько сзади в шею Мусю, которая только плечами повела и забралась на диван, поджав под себя ноги. За ней неслышно вошёл и Витя. Он сел на пуф в тёмном углу гостиной и с счастливым лицом слушал Мусю. Пришёл и князь Глаша отослала его из своей комнаты, сказав, что оденется и тоже придёт в гостиную. Клервиль сидел на стуле рядом с Мусией, закрыв глаза и сияя гордой улыбкой. Он не имел слуха, плохо помнил слышанное и ничего голосом воспроизвести не мог. Муся казалась, что её жених вообще не музыкант. Однако он обо всём новом в музыке слышал и читал больше, чем Муся. и чрезвычайно бойко говорил об Арнольде Шанберге несколько щеголяя и тем, что отдаёт должные немецкой музыке, как если бы никакой войны не было. Однажды он с огорчением принёс Музе известие, что сэр Губерт Пари очень болен и, по-видимому, долго не протянет. Муза о таком композиторе не слыхала. Она даже не знала, что в Англии существуют композиторы. Итак, и, и сказал же Ниху Это немало его обидело. В передней раздался звонок. Ведь она на цыпочках вышла из гостиной. Муся знала, что это Браун. Её смущение после того телефонного разговора ослабело, но не прошло. Перестать играть? Нет, не надо, решила она. Полированная доска рояля между подсвечниками отразила фигуру Брауна. Муся, улыбаясь, продолжала играть ещё полминуты, затем захлопнула крышку и быстро, повернувшись на вертящемся стуле, встала. Ей показалось, что Браун стал ещё бледнее, но глаза как будто оживлённее, чем прежде. Удивительные у него глаза. Витя прибавил света в люстре. Все запротестовали. Не надо, не надо. Так было отлично. Пожалуйста, продолжайте играть, сказал здоровый из Браун. Конечно, продолжайте, мусенька. Голос из провинции. Конечно, продолжайте, мусенька.